Глава 11. Кончилась программа время и начались какие-то соревнования по фигурному катанию. Ты посмотри, сказала мама. 5 3 5 2. Это же смешно. Ты видел, какой она сделала тройной прыжок? Я-то посмотрел на экран и ничего не видел. Память услужливо проворачивала замедленный повтор сегодняшнего совещания. «Как могут быть люди так слепы, так трусливы и так смелы?» Я вскочил, натянул куртку. «Куда ты?» — испуганно спросила мама. «В институт. В институт. В 10 часов вечера. Зачем?» Я и сам не знал, зачем. Я знал лишь, что должен быть в эту минуту около черного яши и биса. Почему, почему я пошел домой, а не остался в лаборатории? Да, мы долго разговаривали с Сергеем Леонидовичем, снова и снова переживали перипетии схватки. Веселые, говорливые и возбужденные. Команда после выигрыша финального матча. И ни разу, ни на секундочку... Не подумал я, что кроме нашей петушиной гордыни может быть и другая реакция на ученый совет. Особенно у Яши. От остановки автобуса до института я почти бежал. И чем быстрее я несся, разбрызгивая мокрый снег, тем острее соднило в душе. Я ворвался в подъезд почти в истерическом состоянии. «Ты что?» — поднял голову николай Гавриловича. «Забыл чего, что ли?» «Да вот лучше послушай, что тут пишут об этой...» «Погоди, сейчас...» «Фригидности у баб, слышал?» «А я-то со своей...» «Всю жизнь прожил и слыхом не слыхал». «Чаю хочешь?» Я никак не мог попасть ключом в дверь. Наконец я открыл ее. Свет в комнате горел, было почему-то очень холодно. Я посмотрел на окно. так и есть, открыто. Кто забыл его закрыть? Я думал об этом очень медленно и обстоятельно, потому что уже знал, стоит этой никчемной мыслишке ускользнуть из моей головы, как на смену ей придет нечто страшное. И оно пришло. Я слышал голос Биса. Он был все-таки не совсем человеком, Толя. «Что ты говоришь?» — заорал я. Он понимал все, он не мог только понять трусов и идиотов. Он молчал весь вечер, Толя. Потом он сказал «Передай Толе, что я не хотел его огорчить. Я люблю его». Никто в этом не виноват. Просто я появился слишком рано. Люди еще не готовы принять меня. О, если бы у меня была тележка, как у него... Но я ведь до сих пор не движ я что-то кричал вопил но он не слушал меня он подъехал к окну раскрыл его отъехал разогнался и перевалил через подоконник Бис всхлипнул и долго молчал мы забыли что он все-таки не был человеком в полном смысле этого слова он не прошел курс эмоциональной закалки У него просто не было иммунитета к тупости и ограниченности. Он был гениальным, но абсолютно незащищенным младенцем. Как мы могли с тобой не подумать, что это совещание, нам с тобой казавшейся победой, может стать для Яши страшным шоком? Бис замолчал, и речевой синтезатор донес до меня какие-то странные звуки. Наверное, он плакал. Мы плакали. Ничего, транслятор остался. И все еще только начинается. Я не знаю, то ли это я сказал Бису, то ли он мне. Я закрыл рамы и медленно пошел вниз, туда, куда выходило окно 316 комнаты.